Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Половина двенадцатого. Двенадцать. Тетя Даша встает. В последний раз, в самый последний раз я вижу ее доброе лицо над лампой, освещенное снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует и темнота. Она крестит нас в темноте и ложится. Сегодня она ночует у нас. Хорошо притворяться, когда не хочется спать. Я с трудом открываю глаза. Который час? Ещё далеко до трёх. Пьяная песня доносится с реки. Галька накатывает на берег. А сигнал всё нет как нет, только ходики тикают, да тётя Даша, вздыхая, ворочается с боку на бок. Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю... «Я слышу свист и не могу проснуться». Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал все время, пока я надевал сапоги, и пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем-то велел мне поднять воротник пальто, и мы побежали. Все обошлось превосходно. Никто нас не тронул, ни собаки, ни люди. «Правда, на всякий случай мы и версты три дали крюку по городскому валу». дорога я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд». Он отвечал, что уверен. «На худой конец доедем под лавкой». «Две ночи. И Москва. Скорый поезд отходит в 5.40». Никакого поезда в 5.40 не было, когда, обойдя караулы, мы в полуверсте от станции махнули через забор тускло блестели мокрые чёрные рельсы, тускло горели на стрелках жёлтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя. Могут забрать караулы. Вернуться домой? В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик, вылез из-под товарного состава и пошёл к нам навстречу по шпалам. «Дяденька», — смело сказал ему Петька, «как отсюда в Москву? Направо или налево?» сепчик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел. Сейчас отправит в комендатуру. Да — До Москвы, хлопцы, пятьсот верст. — Ты только скажи, дяденька, направо или налево? сепчик засмеялся. — Налево. — Спасибо, дяденька. Санька, пошли налево.